Подарки. Все теперь, конечно, сидят и думают, что подарить на праздники ближнему своему. Хочу быть полезной и от всей души посоветовать, как выпутаться из этой сложной и трудной задачи. Лучше всего выбирать подарки для маленьких детей. Для этого вы идете в игрушечный магазин и говорите курносому приказчику. Покажите мне, пожалуйста, что-нибудь для мальчика пяти лет. Приказчик деловито нахмурит брови. Он у вас какой? Дошкольный. Для дошкольных мальчиков могу предложить последнюю новость. Вот, лошадка и кнутик Кымс. Не желаете? А то можно еще вот последнюю новость вожи. Очень занимательно. Извольте посмотреть: Вот это значит, будто вожи, а он, будто кучер. Дошкольный-то, а вы будто лошадь а то вот еще последняя новость мячик из резины если кто желает порезвиться, так очень практично не затрачивая крупных сумм можете придать ребенка удовольствием курнос и приказчик будет так красноречив что вы уйдете из магазина с покупкой и с чувством хорошо исполненного долга все это хорошо но дружески предостерегаю от одного очень опасного шага Никогда не отдавайте знакомым детям ваших подарков лично, да еще в присутствии их родителей. Не обрадуйтесь. Это ты что принес, Вожи? спросит одаряемое дитя. Вожи, милая деточка, Вожи! Сколько заплатил? Тут вы начинаете притворяться, что вас душит припадок умилённого смеха, пока родители или воспитатели не сделают младенцу надлежащего внушения. А чего нет бубенчиков? спросит дальше пытливое дитя. В прошлом году мне тетя подарила с бубенчиками гораздо лучше, тетя-то богатая. хе хе хе Ух ты, пузырь! Знаете, он поразительно на вас похож, Григорий Иванович. «А чего же ты не купил мне лошадь с санками? Без лошади-то мне твоих вожей даром не надо». Чтобы заглушить его справедливые, хотя и тяжелые упреки, родители начнут принуждать его к выражению чувства благодарности, которого он ни капельки не испытывает. «Хлопни, дяде ручку, шаркни, дяде ножкой, и обоим будет скверно, и вам, и младенцу». Со взрослыми в этом отношении легче идете вы в магазин, тщательно обдумав, сколько денег можно ассигнировать на подарок. Приходите в магазин и спрашиваете прямо и честно, что у вас есть на 4 рубля 20 копеек. Приказчик предложит духи «Трефель инкарна», зонтик, одеколон 40 собственных запахов, машинку для чистки бобов, перчатки под датского дога и надевалку для сапог. Оне мужчины-с? В таком случае рекомендую надевалку. Практично, и места много не занимает. А для дам у нас есть еще рамка для портрета тонкой работы. Извольте посмотреть. Вся под клен, отделка под серебро, украшение под малахит. Какой угодно портрет вставить можете. А надоест личность, выкинете портрет — и другой вставите. Большое удобство. Вы покупаете рамку за 4 рубля 20 и дарите вашей знакомой, причем рассказываете, как вы давно уже присмотрели эту раму у одного антиквария, но что тот ни за какие деньги не хотел отдавать ее вам, так как должен был придержать до приезда графа. Как его графа, ну, знаете этого известного любителя старины, Граф умолял его раздобыть именно такую вещь, не стесняясь в расходах. «Но раз я захочу чего-нибудь добиться, я добьюсь хотя бы ценой жизни», — прибавляете вы. «И вот рамка у вас». Дама сделает вид, что верит вам искренно и непоколебимо. Будет с восторгом разглядывать подарок и восхищенно шептать «Какая прелесть! Взгляните на этот листок!» Тут она укажет на украшение под малахит. Какая тонкая художественная наивность и вместе с тем чутье, И прибавит с видом знатока. Теперь так делать уже не умеют. Расставаясь, вы глубоко посмотрите друг другу в глаза и подумаете. Вы. А здорово ты врешь, мать моя. Разгадала как по нотам. Она. А и мастер ты очки втирать. Не знаю я твою рамку вчера еще такую для бабушки приторговывала но оба вы будете довольны собой а разве это не главное?